Глава 41 Слова Верховной все звучали эхом в ее голове, смешиваясь со звуками просыпавшегося мира за окном машины. Лиза была слишком взволнована, чтобы удивиться этому, но могла поклясться. Слышала каждый взмах легкого крыла ворона, кружившего над нею и вновь летевшего вперед. Как могла ощущать все это, не имея силы? Даже ее ведьмин дар не позволял подобного. Сейчас, вглядываясь в темневшую впереди дорогу, влажную от прошедшего дождя, она не могла видеть, как вновь становится прозрачным ее взгляд, словно у того, кому сейчас спешило торопясь успеть раньше зари. Но солнце не желало ждать, встречая своим первым теплым светом этот мир. Оно подымалось над гладью бежавшей вдаль реки, которая была так видна в это время, и блестела чистым зеркалом. Лиза остро ощущала запах речной воды. Желтые листвы и особого пряного воздуха, возможного только осенью. Такой не спутаешь ни с чем. А затем увидела его. Темный силуэт так четко был заметен на фоне все светлеющего неба, которое окрасилось оттенками розового, затем золотясь и становясь ярче. Стоя на одной из балок, Рикардо держался за другую рукой, глядя куда-то вперед. Белоснежную рубашку и его короткие темные волосы трепал утренний ветер, словно пытаясь оттолкнуть от опасного края, но напрасно. «Рикардо!» Бросая открытую машину, Лиза побежала к нему, перебираясь через ограждение на пешеходную часть моста. «Рикардо!» Ворон сделал круг над мостом и опустился на одну из соседних балок, сложив черные крылья. Лиза вновь окликнула Рикардо, наконец достигая его. Но в этот миг первые лучи солнца коснулись его, озаряя лицо молодого человека. Легкость наполнила всё его тело, вынуждая потерять опору под ногами, а высокое чистое небо перевернулось перед глазами. Еще мгновение, и он шагнул в пустоту, затем ощутив, как шумно сомкнулась над ним свежая речная вода, принимая в свои холодные объятия. «Рикардо!» Она не помнила, как сама оказалась на той самой балке, где только что стоял он. Босые ноги моментально остыли на холодном металле. Лиза глубоко вдохнула и спрыгнула вниз, следом за Конте. Оставаясь под водой, она всё искала его, путая порой направления. Но Рикардо словно и в самом деле исчез. Покинул ее, как и предсказывала Верховная. В отчаянии, подымаясь над водой, Лиза делала очередной глубокий вдох и вновь ныряла, продолжая искать. Ворон на мгновение расправил крылья, наблюдая за ее действиями, и рассыпался черным туманом, собираясь уже женским силуэтом. Легкая длинная накидка легла за спиной Юстианы, словно крылья. Женщина склонила голову, вновь глядя на реку, где продолжала поиски юная ведьма. Верховная взялась рукой за поперечную балку, прислоняясь к ней боком, будто порыв ветра и в самом деле мог столкнуть ее вниз. Когда девушка слишком долго не показывалась над поверхностью воды, ведьма уже приподняла руку, собираясь начертать защитный знак, но просто выдохнула, замечая золотистую голову в темной воде. Она слышала прерывистое дыхание Лизы и нахмурилась, когда та в очередной раз скрылась в реке. «Любовь безумна! Понимая, что все кончено, ты и сейчас не остановишься! Так велика твоя вера!» Сдаваясь, Юстиана вновь подняла руку, начиная свое заклинание, но замерла, широко распахивая глаза. Забывая дышать, ведьма смотрела на воду, плескавшуюся внизу. Рикардо казалось, что он в родном море. Даже ощущал солоноватый привкус морской воды и слышал песню матери, такую знакомую. Погружаясь всё ниже, удивлялся тому, что вода не темнела над ним, словно и само солнце решило сопроводить его, опускаясь следом. Он протянул руку, желая коснуться странного золотого света, ощущая его тепло и почувствовал, как нечто крепко обхватило его запястье. Еще миг, и он уже не падал. Возносился ввысь, ослепленный неведомым светом. Возможно, это и есть финал. Мог ли он знать? Еще немного, и свет угас, растворяя сознание. Лиза подняла голову Рикарду над поверхностью воды, не позволяя ему вновь оказаться под ней. Удерживая любимого, она поплыла к берегу. Стоило босым ногам коснуться холодной земли, ведьма за плечи потянула бессознательного Конте подальше от реки. «Рикардо...» Единственное, что могла сейчас произнести, было его имя. Лиза вновь и вновь шептала его, затем переходя на крик, словно это могло привести Рикардо в чувство и заставить открыть глаза. «Что же там делают люди? Что?» «Ах, если бы только магия была с нею!» Лиза склонилась над молодым человеком, убирая свои мокрые волосы на одно плечо. Она попыталась сделать искусственное дыхание, как однажды, балуясь, показывали близняшки, но вскоре поняла бесполезность и этого способа. «Вернись ко мне!» Ведьма, дрожащей рукой, начертала исцеляющий знак, но пальцы не слушались, да и привычного покалывания в них Лиза не ощущала. «Бесполезная ведьма!» «Жалкое. Ни на что не негодное. Вернись!» Она вновь и вновь повторяла заклинание, продолжая чертать, стоя на коленях рядом с Рикардо. «Мы ведь напарники. Как Хан Соло и Чубака. Как Тюрнер и Хуч. Ты ведь помнишь это? Вернись ко мне или возьми с собой». Лиза склонилась над Рикарду и, отчаившись, коснулась его холодных губ поцелуем, понимая, что кроме собственной любви ничего не осталось. Она продолжила звать его, мысленно повторяя и повторяя его имя. И ветер сорвал капюшон с головы Юстианы, но она не обратила на это своеволее внимания. Ее взгляд был устремлен на берег реки, где, вопреки всем законам человеческой природы, вопреки магии, известной уже столько веков, Зеленела и расцветала земля, укрываясь свежей травой. Солнце подымалось над рекой, золотя ее воды, и волосы самой беспечной маленькой ведьмы, склонившейся над своим возлюбленным. «Так кто из нас хочет?» Едва слышно хрипло отозвался Рикардо, наконец открывая глаза. Она не ответила, без сил прижимая щекой к его мокрой груди и счастливо слушая, как билось сердце под рубашкой Конте. Затем Лиза что-то прошептала ему, и Рикардо ответил, слабой рукой проведя по волосам любимой. Ведьма снова спросила, позвала его, и вновь он говорил с нею. Только тогда Лиза поняла, что губы любимого были сомкнуты. Как и она молчала. Неужели перешедшая к ней на время силы Рикардо позволяла в полной мере ощутить ее, давая слышать его и без слов? Или печать душ? Соединившая их до ее перерождения, была тому виной. Сейчас Лиза не желала об этом думать, обнимая Рикарду все крепче. «Ты ведь не исчезнешь?» — шепотом спросила она. Чувствуя Ламоту во всем теле, Конте ощущал себя как никогда живым. «Кажется, упрямство одной маленькой колдуньи решило поспорить с судьбой», — отозвался он, приподнимаясь на локтях и глядя на девушку. «И не растаешь?» — осторожно спросила Лиза, касаясь кончиками пальцев его щеки. «Кажется, из меня плохая русалочка». Рикардо вновь опустился на землю, глядя на чистое небо. «Да с тебя и Дракула, так себе!» — проворчала Лиза, вновь опуская голову на грудь любимого, будто кроме них двоих и не существовало ничего вокруг на этом цветущем островке лета. «Поэтому оставайся просто, Рикардо». «Оставайся всегда, что бы ни случилось, даже вопреки всем сказкам. Оставайся!» Губью Стианы коснулась едва приметная улыбка, и она покачала головой, тихо усмехаясь. Ведьма накинула капюшон, и в следующий миг черный ворон сорвался с балки, взлетая в синее небо. «Воистину, есть то, что непостижимо ни смертному, ни существо подобному им». Люди зовут это сказкой или чудом, они магией или судьбой. Но что есть любовь и в чем ее тайна, кто из живущих ответит.